— ответил Пенкров, сопровождая эту фразу громкими проклятиями и все больше раздражаясь. — Я попробую окликнуть его и надеюсь, что он ему не ответит. И моряк во всю силу своих могучих легких заорал громовым голосом протяжное «Эй!», которое затем еще долго повторяло эхо. Колонисты прислушались, и им показалось, что наверху, в гранитном дворце,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 — Негодяйка! — заревел моряк. — Тебе, видно, хотелось получить пулю в бок. Что ж, тебе недолго придется ждать. — Ну кто же это такой? — Кто? Разве ты не узнал? — Нет. — Да ведь это обезьяна. Мартышка, сапожо, рангутанг, бабуин, горилла, сагуин. В нашем дворце обезьяны. Проклятые твари забрались туда по лестнице во время нашего отсутствия.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 Лестница вдруг соскользнула с порога, развернулась и упала на землю. «Ох, черт возьми, вот так штука здорово! Вскричал Пенкров, обращаясь к Сайросу Смиту. Слишком здорово! тихо произнес в ответ инженер, бросившись к лестнице. Будьте осторожны, мистер Сайрос, крикнул ему Пенкров, как бы там ни оказалось еще парочки другой этих орангутангов. Там видно будет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 В эту минуту послышался крик, и огромная обезьяна вбежала в зал, следом за ней бежал Наб. — А разбойник! — заорал Пенкров, и, взмахнув топором, он хотел рассечь животному голову, но Сайра Смит остановил его. — Пощадите его, Пенкров, чтобы я пощадил эту образину! — Да, это он сбросил нам лестницу. Инженер сказал это таким странным тоном, что трудно было разобрать.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 Они привыкают пользоваться ложкой и вилкой и даже пьют вино. И все это они делают не хуже, если не лучше двуногих лакеев. Известно, что у Бюфона была такая же обезьяна, которая несколько лет была ему верным и усердным слугой. Пойманный колонистами рангутанг, лежавший связанным в большом зале гранитного дворца, был огромный,